Солнце едва поднялось над кронами деревьев. Вдали виднелись силуэты мексиканцев, направлявшихся в поле. Со стороны переднего двора подходили спрулы. Телли видно не было. Я спросил у Боя, он ответил, что она плохо себя чувствует. Может, расстройство желудка. Папе услышал, его раздражение выросло еще на градус. Еще один работничек в постели, а не в поле. А я мог думать только об одном. Почему это мне не пришло в голову заболеть расстройством желудка? Мы проехали с четверть мили до того места, где стоял прицеп, наполовину заполненный собранным хлопком, возвышаясь как монумент посреди ровного поля, призывая нас к тяжким трудам на целый день. Мы медленно вытащили свои мешки и начали сбор. Я подождал, пока папе не скроется впереди, потом отошел подальше от него и подальше от спруевых. В течение часа или около того я трудился изо всех сил. Хлопок на ощупь был сырой и мягкий, а солнце еще не стояло прямо над головой. Мною двигали ни деньги, ни страх. Скорее, я хотела отыскать безопасное местечко, чтобы поспать. И когда забрался поглубже в заросли, где никто не мог меня увидеть, а в мешке уже было достаточно хлопка, чтобы из него вышел отличный матрас, я просто упал на землю. Отец приехал в середине утра. И надо же, чтобы из восьмидесяти акров хлопчатника он выбрал именно тот ряд, что был рядом со мной. Люк закричал он сердито, когда наткнулся на меня. Он был слишком удивлен, чтобы выговаривать мне. А я к тому времени уже достаточно пришел в себя и не стал жаловаться на расстроенный желудок, на головную боль и для пущей важности еще и на то, что почти всю ночь не спал. «И почему это ты не спал?» – спросил отец, нависая надо мной. «Дожидался, когда вы вернетесь. В этом был некоторый элемент правды. Зачем тебе было нас дожидаться?» – хотел узнать, как там Либби. Но она родила ребенка. Что ты еще хотел узнать? «Да папа мне уже сказал». Я медленно поднялся на ноги, стараясь изо всех сил выглядеть больным. иди ты домой», — сказал отец, и я, не говоря ни слова, быстренько смылся. Возле Пхеньяна китайцы и северные корейцы устроили засаду, в которую попала американская колонна, потерявшая при этом, по крайней мере, 80 человек убитыми и еще многих, кто попал в плен. С этого сообщения мистер Эдвард Р. Морроу начал свою вечернюю программу новостей, и бабка тотчас принялась молиться. Как обычно, она сидела за кухонным столом напротив меня. Мама стояла, опершись о кухонную раковину. Она тоже остановилась и закрыла глаза. Я слышал, как папа кашляет на задней веранде. Он тоже слушал. Мирные переговоры опять были прерваны, а китайцы вводили в Корею еще больше своих войск. Мистер Марроу сказал, что перемирие, о котором уже почти договорились, теперь было невозможно. Его слова звучали в тот вечер еще более мрачно, а может, мы просто устали больше, чем обычно. Он прервался на рекламную паузу, а потом вернулся к новостям, сообщив о каком-то там землетрясении. Бабка и мама медленно передвигались по кухне. Когда вошел папа. он зерошил мне волосы, как будто все было просто отлично. «Что на ужин?» – спросил он. «Свиные отбивные», – ответила мама. Потом появился отец, и мы расселись по своим местам. После того, как папе прочел благодарственную молитву, мы все вместе помолились за Рики. Разговора практически не возникло. Все думали о Корее, но никто не хотел говорить об этом. Мама рассказывала о том, что задумали в ее классе в воскресной школе, когда я услышал тихое поскрипывание сетчатой двери на нашей задней веранде. Никто ничего не услышал, только я. Ветра не было, качаться двери было не отчего. Я перестала жевать. «Что там, Люк?» – спросила бабка. Мне послышалось, что дверь скрипнула, — ответил я. Все посмотрели на дверь. Никого. Все вернулись к еде.